Эпилог. Девочки дрались. Нарядные ленты свисали, запутавшись в волосах, кружевные воротнички наполовину оторвались. Платья были в пыли и металлической стружке. Щеки раскраснелись, а сами они пыхтели и продолжали молча мутузить друг друга. Думали, я не услышу. Мэг, Клариса!" строго прикрикнула я, застыв на лестнице. Сестрёнки прыснули друг от друга в разные стороны, как ошпаренные. Надули губы, стараясь не смотреть друг на друга. «Что случилось?» – ещё строже спросила я. Обе угрюмо уставились в пол. Близняшки, девочки-конфетки восьми лет. Идиллия. «Ну?» – я спустилась вниз. Мэк нехотя протянула руку вперёд и рожала маленький кулачок. В ладошке красовалась измятая пружина. Я требовательно взглянула на её сестру. Она молча отдала мне поблёскивающий металлом хвост. Чешуйки были кривые и изогнутые, но держались на славу. Даже драка не заставила их рассыпаться. Я тяжело и совсем непонимающе вздохнула. И тут они загалдели. Вместе. Вдвоём. «Мама! Мамочка! Это всё она? Она ничего не понимает? Нет, это она! Она чуть всё не испортила! Да какой дурак, крепит так пружину! Ты не разбираешься, не лезь! Хвост двигался, как живой! Да, а потом всё равно отвалился!» От подобного крика голова у неподготовленного человека начинала болеть секунд через тридцать. К тому же в их ссорах в прямом смысле летели в разные стороны искры, даже приборы начинали странно потрескивать. С ужасом жду того момента, когда они будут свою магию испытывать друг на друге, но пока не догадались. «Где?» – я ещё не договорила, а Мэг уже притащила недоделанную ящерицу. «Вот, вот, смотри!» «Нет, вот сюда смотри. Скажи же, нормальная пружина?» «Ага, нормальная». «Циц!» Обе умолкли. Я повернула игрушку в руках. Ну, пружиной, правда, я бы взяла чуть иной формы. Но в целом... Быстро приделала хвост на место, пружину из принципа поставила ту же самую и отдала обратно детям. «А когда нам можно будет ее оживить?» Хитро блеснули девичьи глаза. «Еще чего не хватало», — скрестила я на груди руки, но потом смягчилась. «Когда сможете воспитывать? У меня пока на всё не хватает времени». В мастерской у нас уже давно всё голдело, хлопало крыльями, звякало панцирем и цокало когтями, словно в питомнике, только вместо животных его наполняли механические твари разных пород и предназначений. В основном изготавливались на заказ, но по повелению сердца тоже. Только кнопу и лупоглаза я так никому не продала и не отдала». Генри, механическому человеку, со мной было скучно. Никто не подкидывал сложных задач, не поддерживал философские разговоры, да и уровень интеллекта мой до него явно не дотягивал. Поэтому он переселился в лабораторию мистера Вудса. Если честно, я даже спокойно вздохнула, когда это произошло. К тому же такое изобретение нуждалось в охране, и было тяжело держать его в тайне. Эшли теперь оказался по ту сторону зла, как мы иногда шутили, а именно... Его перевели в магический контроль, расследовать магические преступления. Дар у него был слабеньким, но главное, что было доступно магическое зрение и остался бесценный опыт работы в полиции. А я была рада, что меня определили магом-изобретателем и вся моя государственная служба заключалась в выполнении какого-нибудь специального заказа. Как правило, ничего сложного. Всё действительно сложное Вуц ревниво оставлял себе. «А мы ее папе подарим?» – заявили девчонки. «Будет ящерка-следопыт!» «И в кого вы такие хитрые?» – прищурилась я, зная, что папе она будет принадлежать лишь официально, а на деле поселится в их спальне и у меня станет на одну проблему больше. «А ты не догадываешься, в кого?» – усмехнулся Эшли, заходя в дом. Подошел ко мне, поцеловал в щеку. Девочки спешно попытались оправить платье и прикрепить ленты обратно к волосам. Попытки провалились, и они очаровательно улыбнулись. Да уж, уравновешенностью и рассудительностью моего мужа наши девочки, увы, похвастаться не могли. Зато скучно у нас никогда не бывало. «Пап, скажи, ты хочешь ящерицу?» – умоляюще сложила на уровне груди руки Кларисса. «Честно говоря, нет», – засмеялся он. «Ты не знаешь, от чего отказываешься!» Решительно объявила Мэг и развернула перед ним сложенный в четверо лист бумаги с нанесённым на него чертежом. Следующие несколько минут они наперебой объясняли несомненную пользу полицейской ящерицы и её умения. Половина умений была фантазёрской, и Эшли с трудом сдерживал улыбку. Потом пообещал подумать, когда изделие будет готово. Воодушевленные девицы убежали воплощать грандиозные планы, больше не ссорясь. «Зато они...» перестали искать улейки по всему дому. Задумчиво проводил их взглядом Эшли. И допрос кнопки прекратили. До сих пор помню малящее растерянное выражение морды механической таксы, когда две малолетние следовательницы, вооружившись лупой и шляпами, требовали им всё рассказать. Что всё, они, кстати, не уточняли. «Взрослеют», — улыбнулась я. «Да», — согласился он и наклонился ко мне ближе, уткнувшись губами в шею. Как насчёт двухнедельного отпуска? Только ты и я. По спине пробежали мурашки предвкушения. И две маленькие оторвы с гаечным ключом в руках, напомнила я. А для них я нашёл няню. Мурлыкнул он. Самую лучшую няню на свете. Да ладно, не поверила я. Нас попросят вернуться максимум через два дня. А няня ещё долго будет принимать сердечные капли. Но два дня с тобой... Это тоже весьма и весьма привлекательно. «Вудс не позовёт», – ухмыльнулся Эшли. «Ты с ним договорился?» – ахнула я. «Наши дети очень любили дядюшку Грегори. Он знал, чем можно их увлечь, чтобы они не разгромили дом. Пожалуй, нас действительно ждёт самый настоящий романтический отпуск». «Я тебя люблю», – жаром поцеловала я мужа и побежала наверх собирать вещи. «Быстрее, пока обстоятельства не поменялись». Процветающая мастерская, занятия любимым делом. Две лапочки, иногда, дочки, любимый мужчина рядом. Мечтала ли я об этом когда-нибудь? Нет, даже не смела. И сейчас, слушая щебета девчонок из соседней комнаты и собирая в кожаный чемодан любимые платья, могу с уверенностью заявить, я самая счастливая женщина на свете. «Для вас читала лоза».